Глава вторая Я воровато выглянула из-за двери. Всевышний, какой кошмар. Я уже в собственном доме боюсь по двору пройти. Когда такое было? Но готовить-то нужно. Мама предупреждала, что завтра утром заедут новые постояльцы на отдых. Самого её дома нет, уехало напоминание к дальним родственникам ещё утром. Значит, все заготовки, противня два люля фаршированные перцы, разделка курицы — всё на мне. И этот приставучий красавчик тоже. Тимура нигде не было видно. Я выскользнула из дома и пробежала под навес. После нашей стычки, если можно так её назвать, я приняла душ, закрутила влажные волосы на макушке и переоделась в чистое платье. В раковине всё так же лежали остатки недомытой посуды. Вот нахал. «У меня и так времени мало, а тут ещё приходится его терять из-за него». Я включила воду и взялась за губку для посуды снова. Ох, прикосновение его рук я помнила. Сильных, горячих, широких ладоней, в которые мой четвёртый размер уместился почти полностью. «Фу, Карин, о чём ты думаешь, бесстыдная? Где твоя скромность?» Я фыркнула тихонько, намыливая ту же самую сковороду. Знал бы дядька, что тут произошло час назад, проклял бы перед всей семьёй. После смерти отца он стал старшим в роду и очень этим гордился. Препаративный был мужичонка, мелкий и заносчивый Прости, Всевышний, что так о старшем говорю, но он только и делал, что постоянно меня критиковал. Высказывал матери за всё. За то, что я уехала получать образование в город, за то, что училась там практически одна, без присмотра. За то, что платье ношу яркие и подолом землю не подметаю. Да ещё и в глаза осмеливаю смотреть, без всякого стыда. Тоже мне воспитатель. Лучше бы своих сыночков воспитывал, как положено. А то они у него только чаи умеют гонять на веранде дома. Теперь даже защиты попросить не у кого. За спиной громко хлопнула дверь дома. Я замерла. Это что, снова он? Я обернулась едва-едва, на полголовы. Спотела даже на секундочку от напряжения. Он. Тимур, уже полностью одетый в форму, шёл к калитке и на меня даже не смотрел. Не заметил? Да быть такого не может. Он же как зверь чуткий. Я замечала не раз уже. Значит, специально проигнорировал. Вот мерзавец. Я тут о нём думаю. Уже почти всю голову выжгла стыдом. А ему хоть бы ханы. Облапал и дальше пошёл. «Шайтан!» Я топнула ногой, шипя от злости. «Ну, погоди, придёшь ты на ужин. Я тебя так накормлю?» Я стервенела, заскребла по сковороде губкой. Мама рассказывала, что его прислали сюда в командировку. Его и нескольких других военных. Расселили по гостевым домам принудительно. Нам, к несчастью, достался вот Тимур. Нет бы приличного, какого дали жильца. Я вздохнула. «Ну ладно, я ещё тут пару недель посижу, чтобы маму не расстраивать, и уеду. Немножко потерпеть осталось». Город манил своим шумом, бурной жизнью, да и на работу уже пригласили. Тут, в Приморском посёлке, мне было отчаянно скучно. Я быстренько домыла посуду, разложила её по полкам, чтобы вода стекла, и достала огромную кастрюлю с готовым фаршем. Готовить я любила и умела. Кушать тоже любила. Поэтому никогда стройной, звонкой и не была. Была фигуристой и женственной, как мама утверждала. Желанная невестка для любой семьи. Для рождения, крепких детей и работы, конечно же. Я фыркнула в голос. Просто предел мечтаний. А как же любовь? Я ведь ещё даже и не знаю, что это такое. Даже первой любви у меня не случилось. Мальчишки в школе казались мне нескладными и смешными а в консерватории того хуже. Все были потлатами и как будто не от мира сего. Музыканты. На краю стала весело и громко заверещал звонком телефон. Вот шайтан Я с досады вытерла руки от мяса. Да, мама. «Дочка, мне только позвонили. Беги на рынок. Там сейчас дядя Муслим привезёт барашка. Я договорилась ножку взять. Деньги я ему сама отдам. Ты её забери просто, ладно?» «Мама, как я баранью ногу понесу? Я даже на лавку упала от такой просьбы. Она же тяжёлая». «А тебе, сын, дядя Муслима, и поможет». «Ах, вот оно что!» Я стиснула зубы, заставила себя промолчать. Мама за свои старые делишки взялась. Каждые каникулы, когда я приезжала домой, она пыталась меня свести с каким-нибудь хорошим парнем. Теперь вот новенький какой-то. ладно мама Сквозь зубы ответила я. «Но ты должна мне пообещать, что это в последний раз». «Что в последний раз? Что в последний раз?» Завелась у нас полоборота. «Тебе двадцать три. Уже диплом имеешь. Я внуков дождусь когда-нибудь? Или ты меня и дальше позорить будешь?» Я пошла на рынок. Пока, мама. Бросать трубку не хотелось. Я маму любила. Но вот это её сводничество доводило меня до бешенства. Неужели я не в состоянии разобраться сама с этим вопросом? Конечно, я и это дядька напел. Я же у него как соломина в глазу. Просто идея навязчиво отдать меня замуж как можно выгоднее. Тьфу ты. Телефон снова пиликнул. Надень то красное платье, что я тебе купила. Мама. Я почти взвыла от досады. Красное платье было обалденным. И я его не надевала специально. Хранила до особого случая. Когда он мог наступить, кто знает, но для какого-то сыночка, неизвестного мне дядьки, надевать такую вещь, я почти заревела от обиды. И ведь ослушаться я не могу, никогда так не делала. Мама для меня всё. Она меня вырастила, всегда поддерживала, защищала от нападок дядьки даже в некоторых вопросах. Как я могу? Я запихнула фарш обратно в холодильник, вымыла руки. Скрипя сердце, переоделась в то самое платье. И вдруг поддалась порыву. Распустила ещё влажные волосы, расправила кудри, разбросала их по плечам. Краситься не буду, жарко, да и не перед кем. Закрыв дом на ключ, я вышла за калитку. Прямо перед воротами стояла машина. Здоровенный пикап защитного цвета. Навалившись на борт, возле него стоял Тимур. Как будто ждал кого-то. Я отпрянула назад во двор. «Мамочки мои!» Он что, действительно собрался меня воровать?